Глава восемнадцатая. Интервью. «Наконец-то в гостинице!» — вздохнула Дункан, стягивая с окоченевшей головой шапку. Хоть в летающем транспорте было тепло, но она всё равно умудрилась замёрзнуть. Не думал, что она такая мерзлячка. Вроде живёт не на экваторе. «Добрый день, господа». поклонилась вежливая девушка за ресепшеном. «Царевна Екатерина, мы рады приветствовать вас в нашем скромном отеле «Двадцать пять звезд северное сияние». Прошу вас подождать пару минут. Мы подготовим для вас и ваших гостей лучшие номера». «А тут неплохой сервис», — подметил я, когда мы расселись на мягком бархатном диване. Лисенок с любопытством оглядывал все вокруг, а тут было на что посмотреть. Мне казалось, что Северная империя будет не такой роскошной. Но, к моему удивлению, всё вышло куда лучше. Когда мы пролетали над городом, я успел подметить, что столица — довольно современное место, чем-то напоминающее Москву из моего мира. Яркие чистые улицы, высокие здания, автомобильные пробки на широких дорогах. Всё говорило о том, что у страны дела идут неплохо. Я подметил, что вокруг много машин, напоминающих нашу. Многоуровневые дороги, забиты летающим транспортом. Болванчик показывал улицы и народ, который выглядел вполне современно. С ноткой культурных особенностей, конечно же. Например, вместо тёплых шапок большинство мужчин носили меховые шлемы с декоративными рогами. А у девушек, судя по всему, в моде были пушистые накидки по типу пончо. Я заметил, что хоть тут и была минусовая температура, но некоторые ходили в совсем лёгкой одежде. Как позже мне объяснила Дункан, это у них в крови. Они легче переносят холод, в отличие от южан. Сама же гостиница могла посоперничать с дорогими отелями столицы Российской империи. Всё сделано из мрамора и дерева. Огромная лестница в холле уводила к лифтам и дальше в номера. Всего в здании было двадцать этажей. «Конечно, неплохой!» — хмыкнул Есенин. «Ты еще ценник не видел!» «Кстати, а кто платит?» — спохватился я, понимая, что у меня с собой денег нет. А как тут обстоят дела со счетами из других метеоритных поясов, я не знал. «Спокойно. У Романовых по всему миру открыты счета», успокоила меня царевна. «Да у тебя тоже, Саша. И у тебя, Ася». «И кто будет платить за новенького?» — улыбнулся Есенин. «Твой напарник тебе и платить», — выркнула Дунклен. «Ещё не хватало, чтобы девушки платили за мужчин». «Ну, ты уж слишком строга, Ася», — помахала рукой Екатерина. «Я как представитель Империи», — потом шепотом добавила, «хоть и без ведома отца. Лицо официальное. Так что вполне могу создать условия для проживания. Но раз это Сашин товарищ...» Она улыбнулась и жестом показала, кто платит. Улери куда-то пропал. поручив работникам отеля с нами нянчится Пока мы ожидали, нам подали чай, закуски, бутерброды с разными сортами рыбы и мяса. Оказалось, что у них тут в почёте лосятина и медвежатина, но было вкусно. И, конечно, я не упустил возможность дать Лоре полазить в базах данных самой гостиницы, чтобы у меня имелись планы здания. Так и разрешил болванчику самому разведать обстановку. «Забавно, что у них маленькими кружками назывались литровые бидоны, из которых мы пили чай. Все же это было очень удобно, с моей любовью, пить из больших кружек. Может, стоит закупиться у них посудой?» Когда же чай закончился, у меня имелся довольно подробный план здания, базы данных посетителей. Лора проводила небольшую статистическую работу. «Теперь понятно, почему они попросили нас подождать», — сказала она. Прослушку они не рискуют поставить. Но вот заселить целый этаж шпионами разной категории — пожалуйста. Прямо сейчас работники отеля слезно просили гостей переселиться на другой этаж. «Ваше царское высочество!» — подошел к нам один из консьержей. Молодой парень с залезанными волосами и родинкой на щеке. На крути был Бейджик Йоран. «И, многоуважаемые спутники, ваши номера готовы!» «Ну, наконец-то!» — вскочил Есенин. — Я уже хочу принять душ. — Я бы не отказалась от горячей ванны, — вторила Дункан. — По правде говоря, мне тоже было чем заняться. Например, печать регенерации или энергии. Да, думаю, первый сделаю ее. Все же мне необходимо быстрое восстановление. — Господин Ульрих сказал, что скоро позвонит вам, — сообщил консьерж Йорн. А также просил передать, что все оплачено от лица государства. Вот же, хмыкнул Есенин и подошел ко мне ближе. Собираемся у меня через десять минут после заселения. Я согласился. Все же надо было определить дальнейший план действий. А с таким наблюдением будет куда тяжелее. Нас расселили на двадцатом этаже каждого в отдельный номер. И да, Болванчик Слоро показали мне интересную картинку. Когда мы шли по коридору, за дверями остальных комнат стояли люди и наблюдали за нами в глазки. «Консьерж!» — окликнула царевна работника. «Передай своим начальникам, что только Балван не почувствует их взгляды». «Не понимаю, о чём вы?» — улыбнулся Йоран. Но его пульс изрядно подскочил. Лора же появилась рядом с ним и сделала вид, что нюхает. «Фу, пахнет слабостью!» — демонстративно зажала она носик. Китсуня гордо вышагивал рядом, быстро перебирая своими маленькими лапками. Я решил не доставать его хвостики, пока мы не окажемся в номерах. Разумеется, я предварительно их проверил на различного рода дырки в стенах или прослушку. Чисто. Номер действительно роскошный. Три комнаты. Спальня, гостиная и рабочий кабинет. Ещё была большая ванная комната, но её я протестирую чуть позже. Сейчас я скинул свои пожитки, немного подождал и пошел в комнату к Саше. «Заходи», — открыл он дверь уже в махровом халате. «Я заказал девочек на вечер. Не хочешь?» «Ха, наш пострел везде поспел», — весело подметила Лора. «Пожалуй, откажусь», — сказал я. «У меня есть девушка, так что такое лучше не предлагай». «Понял, понял», — замахал он руками и показал на кресло. «Садись, обсудим планы». «Девушек ждать не будем?» — спросил я, поглядывая на входную дверь. «Нет. Дункан и так в курсе. А царевне знать детали не обязательно». А Он взял со стола бумажку и протянул мне. Какие-то адреса. «Запомни и сожги», — коротко сказал он. «Надо посетить все. А также найти вот этого человека». Он сунул мне в руку фото очень плохого качества. Именно так выглядели первые фотокарточки, когда только изобрели фотосъемку. На изображении была пара. Девушка в красивом старинном платье с кружевами, длинные перчатки до локтя, жемчужные бусы и маленькая шляпка на красиво убранных волосах. Она очаровательна. Ей несколько секунд, и я не мог оторвать от неё взгляд. «Присмотрись», — прожептала Лора. «Узнаёшь?» Мужчина рядом с ней был молот и носил гусарский мундир. На бедре шпага. В этот раз его усики были опрятными и напомаженными. Взгляд лихой, с прищуром. Он как будто насмехался. Тот самый парень из избушки, который дрался бок о бок с моим дедом и с Сергеем Есениным. Тогда он лежал без сознания. «Кто это?» — спросил я, не отрываясь от парочки на фото. «Лермонтов Михаил Юрьевич», — сказал Саша. «Никакой информации о нем нет, кроме того, что он находится в этой стране». «Я так понимаю, сбор сведений о резком скачке технологии?» «А, ну, частично. Так-то нам это тоже желательно узнать», — пожал плечами Саша. «Интересно получается. Надо найти иголку в стоге сена. Хотя и тут, наверное, проще будет». «Что вообще о нем известно?» — спросил я. «Судя по фотографии, ей лет сто». «Триста», — поправил Саша. А мне в голову не к месту пришел созвучный ответ. Похоже, его знает лично Пётр Петрович. Он мне немного рассказал, просто попросил привести его. Судя по тому, как он о нём говорил, это не преступник. «Ладно, давай поищем этого усатого гусара», — передал я ему фотографию. Тут уж мне стоило задуматься, почему о некоторых членах отряда моего деда не было информации. Как об этом Лермонтове? Конечно, я знал одного, только он был поэтом 19 века. Что же это за персонаж? Мои размышления прервал звонок стационарного телефона. Забавно, что в этой стране он выглядел совсем как древняя ископаемая. К уху надо прислонить динамик и говорить в микрофон. «Взял», — коротко ответил Саша. «А, это ты, Гуди. Ну, говори, вещай. А, жди нас внизу». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. «Пора ехать?» — вставая с кресла, спросил я. «Пора, мой друг, пора». Он закружился так, что полы халата засветили все его драгоценности. Было слегка неприятно. Будем драться до да крови, до смерти, входил в азарт Саша, но в комнату постучались. Что вот это расшумелись? заглянула Дункан. Она тоже была в халате, от чего мне удалось подметить шрамы на открытых участках кожи. Мне звонил Улиль, сказал, что поедем на турнир А, ага, так что надевай свой самый красивый наряд!» «Он у меня один», — с невозмутимым лицом перебила Айсидора и вышла за дверь. «И я пойду», — сказал я. «Саша, вечером после турнира мне надо парочку советов о печати». «А что с ней?» — удивился он. «Берёшь и делаешь». «Совет, конечно, отменный», — показал ему большой палец и вышел. «Придётся самому разбираться». Всё же он тоже осваивал это самостоятельно. Когда же я вышел в коридор и прошёл к своему номеру, в комнате напротив скрипнула половица. Совсем уже не умеют подглядывать. Понаберут по объявлению, а потом приходится тратить много сил, чтобы делать вид, как будто мы ничего не замечаем. В комнате я поставил кицуню на кровать, пусть побудет на виду, и проверил одежду. Годится. Взял меч и пошёл в холл. Дункана и Есенин еще прихорашивались, впрочем, как и Царевна. Ей вообще положено опаздывать, так что у меня оставалось немного времени осмотреть весь первый этаж. На пятнадцатом в лифт сошла пара. Девушка укутанная в меха с ног до головы, на ее шее сверкала колья. Парень в шубе и конусообразной шапке с рожками, лицо закутано в шарф. На вид обоим около тридцати. Добрый день, поздоровалась пара. здравствуйте кивнул я молодой человек укоризненно сказал мужчина вы не замерзнете?» нет что вы улыбнулся я в ответ и похлопал по мячу чем привлек искренний интерес мужчины я маг истребитель ого воскликнула девушка и посмотрела на своего мужчину а потом на меня погодите разве маги истребители не в российской империи как вы у нас называются дорогая «Но «Ну как такое можно не знать?» — погладил он девушку. «У нас они называются берсеркерами. Лифт приехал на первый этаж, и я поспешил выскользнуть от этой назойливой пары, чтобы избежать ещё ряда неудобных вопросов. «Чуть не проковался фыркнула Лора. «В холле гостиницы было людно. Гораздо больше народу, чем когда мы прибыли. Среди них я увидел и репортеров с камерами и фотоаппаратами». «Зараза, кто-то нас уже сдал», — вздохнула Лора. «Ну ничего, ты бочком. Наверняка они тебя не узнают». «И то верно, на некой Екатерине», — предположил я. Мне удалось проскользнуть к бару, и на меня никто не обратил внимания, что было, несомненно, приятно. Тут тоже терлась парочка репортеров, точнее, репортерш. Красивые молодые девицы, которые что-то строчили в своих блокнотах. «Где мой коктейль? Официант!» — крикнула ближайшая девица. «Куда смотрит персонал? Почему я должна ждать?» Я даже улыбнулся от ностальгических ноток. Примерно таким же тоном когда-то общались две дамы — Оксаночка и Анжелочка Налимовы. «Эх, приятные воспоминания!» «Мне долго ещё ждать!» — буквально через пару секунд крикнула девушка. «Вот как так? Лицом красиво ведёт себя...» «Хуже Суркова». Хотя нет, тот всё же был померзотнее. Бедный официант весь в мыле пытался быстрее накрутить коктейль, чтобы угодить клиентке, но явно не успевал. «Не торопитесь», — спокойно сказал я. «Всё же каждому напитку нужна своя скорость». «Вы правы, господин, но желание клиента...» «Эй, не отвлекай его, он мне готовит коктейль», — окликнула меня репортерша. Как же тяжело скрыть улыбку от предвкушения срача. Но я лишь повернулся к ней. «Ты бы лучше научилась сдерживаться. Пусть парень работает». Я уже избавился от нарочитой вежливости, когда мне тыкали, а я продолжал выкать. Все же люди тут куда наглее и тупее. Не все, но есть индивиды, например, как эта хабалка. «Мужчина, ты бород закрыл». «Я тебя младше», — улыбнулся я, предвкушая веселье. Вторая репортёрша с интересом начала за нами наблюдать, позабыв о блокноте. Моя соперница в словесной дуэли покраснела так, что от полыхания своей пятой точки вполне могла бы обеспечить теплом весь отель. «На как ты, щенок! Да я твоя ровесница! Хамло!» И тут официант подошел с коктейлем. Он благодарно кивнул мне. «Ты хоть знаешь, кто я?» — взлился репортёша. «Я журналистка. Издание «Фитилёк». Ты даже не представляешь, какие связи у нашего редактора. Он знаком с ярлами». «Из моих знаний, истории, ярлы — это что-то типа высшей знати у викингов. Вроде князей. Но это не точно. Мир тайной». «Вай, Фитилёк, походу, твой быстро сгорел». Соседняя репортерша прикрыла рот ладонью и попыталась скрыть смешок. «А ты чё ржёшь, корова? Один звонок в твою захудалую газетёнку, и вас быстро прикроют!» Продолжала плеваться ядом во все стороны эта нервная дама. «Давай звони». Благородно подняв подбородок, я дал ей отмашку, как слуге. Жаль, номера не знаю, сам бы набрал. Тут она немного поутихла. Видимо, решила, что я неспроста такой дерзкий, сижу и собачий с ней. Все же внутренний голос хоть придержал ее. «На ты!» — она уже не могла, на «вы». «Кто?» «Кузнецов Михаил», — спокойно ответил я. «Просто Кузнецов Михаил», — приподняла она бровь. По ее лицу видно, что дамочка пытается вспомнить мою фамилию. Но, судя по тому, как она зловеще улыбнулась, её попытка провалилась. «Ты бы хоть представилась, репортерша ещё называется!» Закатил ей глаза и отвернулся, ожидая взрыва. И он последовал. «Хана тебе, мальчик!» Сказала она, набирая номер. «Алло, Ульф Мулаонович. Это Адалия Легарда, мисс ветерка помните? Я брала у вас интервью месяц назад. Вы ещё сказали, что можно к вам обращаться по всем вопросам. Да». Мне стало еще любопытнее, и Лора без промедления включила мне разговор. А что, моя дорогая, у вас проблемы? Да, сижу сейчас в Северном Сиянии и меня тут обижают. Ой, милочка, кто ж вас там обижает? Судя по голосу, это какой-то пожилой любитель молоденьких хрипортеж. Сперва бармен долго готовил коктейль, который я просила побыстрее, а затем ко мне пристал какой-то пацан и начал дерзить. Не могли бы вы помочь? Ну, пожалуйста, Ульф Молавонич. А мы напишем о вас еще одну замечательную статью. Надо же. Это что за хамы в таких дорогих отелях? Вы хоть и знали, как его зовут? Конечно, Кузнецов Михаил. Продолжает сидеть напротив меня и улыбаться нахал. Сейчас же позвоню хозяину гостиницы. Не переживайте, дорогая Даля, я все улажу. Спасибо, мне ваша должница. Хихикнула она и с победным видом отключилась. Как жаль. Даже если сейчас ты убежишь. Твое имя уже известно на самом верху. — Надо же, я только рад. Такая слава. А меня покажут по телевизору?» Девушка рядом опять хихикнула. «Тебе все смешно, — Тебе всё смешновца. улыбнулась далее. — Ну смейся, смейся. Посмотрим, кому царевна Российской империи или Есенин даст интервью. — Надеюсь, не тебе, — развеселился я и обратился ко второй девушке. — Простите, как вас зовут? — Прошу прощения за столь убогий цирк. Видимо, не все клоуны уехали. «Ничего страшного», — улыбнулась она. «Я Ода от из Буревестника. Но она права, у вас неприятности, если только у вас отец не ярл или не сам конунг». «Нет, что вы, я сирота», — честно признался. Ода ещё внимательнее посмотрела на меня в недоумении. Я идиот или притворяюсь? «Простите, но я в растерянности». «Думаю, будет проще всё объяснить, когда придут мои друзья». «Боюсь, у них могут быть проблемы». «Сейчас на входе куча охраны и пускают только постояльцев и прессу. Говорят, сюда заехала сама царевна Екатерина из Российской империи. С ней прибыл Есенин с товарищами». «Тогда как же сюда попадут спасители этой стервы?» Нарочито громко проговорил я, чтобы она услышала. «Ублёнок, ещё хоть одно слово!» — шипела она. «У Ульфа Малановича связи по всей стране. Он один из главных ярлов», — прошептала она. и как же такая как она познакомилась с таким как он удивился я могу только предполагать многозначительно улыбнулась она в этот момент мобильные этой стервозной репортеши Дали запели калмерскую мелодию от чего я непроизвольно скривился увидев им озвонившего она расплылась в боженной улыбке алора снова включила мне связь да ульф молонович далее сейчас послушай меня внимательно ты встаешь «Приносишь извинения этому Михаилу Кузнецову и сваливаешь из отеля по-тихому». «Но, Ульф «Я что, непонятно объяснил, глупая коза? Еще раз сюда позвонишь, я сам закрою ваш журнальчик. Дура, знай, кому ты перечишь, некомпетентная!» Я же смотрел на нее и улыбался. За короткий промежуток у нее на лице сменился весь ряд эмоций, от торжества до осознания, что она села в лужу. «Ну что?» — на всякий случай уточнил я. Похоже, вас сегодня оставили одну. Старый хрыч!» Она быстро взяла себя в руки. «Как он посмел!» Репортеры в холле зашумели, и раздалось трекотание фотоаппаратов. «Ох, простите, Михаил Кузнецов!» начала быстро собирать свои вещи Ода. «Мне пора на работу!» И она убежала к лестнице. И тут из лифта вышли при полном параде царевна Екатерина, Саша Есенин и Дункан Айсидора. На середине лестницы царевна увидела меня у бара. Я отсалютовал ей стаканчиком мохито с зонтиком. «Миха, ты чего там сидишь? Иди сюда, нам пора ехать», — окликнула меня Екатерина. Видеть выпученные глаза Дали и не менее удивленные воды того стоило. Царевна была благосклонна, как и Саша с Дункан. Они раздали небольшие интервью, но по моей просьбе проигнорировали одну из репортерж. Потом я аккуратно спросил его царевны, мне хочет ли она дать эксклюзивное интервью одной очень перспективной газете. На что так, к моему счастью, согласилась. «О да, попрошу вас не уходить далеко», — шепнула я на ухо девушке. Есенин только подмигнул, получив свою порцию репортеров. «Александр Сергеевич, скажите, мы прибыли в Северную империю в качестве охраны царевны?» — спросил один из корреспондентов. «Что ж, уважаемые дамы и господа», благодушно расставив руки в стороны, сказал Александр. «На этом мы заканчиваем с вопросами. Сказать спасибо можете вот этому гражданину». Он ткнул пальцем в того мужчину, который спросил про охрану. «А теперь пошли все вон». «Подождите, мы же ничего толком не узнали», начали возмущаться остальные, выкидывая того невежу из толпы. Саша посмотрел на меня с умоляющим видом. «Миша, будь любезен, знаю, ты можешь». «Иначе я просто расхреначу тут нахрен всё!» Последние слова он выкрикнул, и все отшатнулись. Лора дала небольшой импульс, и камеры просто выключились. «Умничка!» — похвалил я свою помощницу. Ульрих стоял у входа, но Екатерина слегка улыбнулась. «Миша, где твоя репертерша? Я же обещала». Ода с трясущимися руками подошла к нам и поздоровалась. Мы все прошли к дальнему столу, который моментально оградили от посторонних. И мы просидели там полчаса под испепеляющим взглядом Ульриха. У него наверняка поджимало время. А чего он хотел, если сам слил информацию? Я уже проверил его телефон. После ухода Ульриха с его мобильного поступило подряд несколько звонков на номера, в числе которых были и «фитилёк» и буревестник